Глава 46. Общая структура сессии. Основные части терапевтической сессии. После детального рассмотрения каждого компонента вводной, основной терапевтической и заключительной частей терапевтической сессии вкупе с типичными проблемами, возникающими на каждом этапе сессии, следует еще раз в общем виде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 пишет о том, что слепое следование установленной структуре может быть неадаптивным и для отдельно взятого клиента не обязательно полезно будет следовать заданной схеме на каждой сессии. К тому же, как отмечают Райт, Браун, Тейс и Баска, когда чрезмерное внимание уделяется структуре, это не всегда хорошо, потому что подавляется творчество и терапия приобретает механический характер что мешает терапевту и пациенту следовать ценным ориентирам. Так терапевт может посвятить начальную часть сессии неструктурированной беседе или даже провести несколько менее структурированных сессий в качестве эксперимента, после чего взять у клиента обратную связь о результатах такого подхода. Таким образом, важно понимать, что структура сессии — это не догматичное требование, а всего лишь модель, которая может измениться в зависимости от клиента и ситуации. Опытные специалисты зачастую не следуют строгому алгоритму и смешивают различные элементы сессии, но только после того, как четко усвоили стандартную структуру сессии и довели ее до автоматизма. В следующей главе представлены ключевые вопросы терапевтической сессии, которые терапевт может задавать клиенту на каждом ее этапе.